Глава 4. Белый всадник Утренний морозец пронизывал до костей. Гимли, стуча зубами, приплясывал по хрустящей атынею траве. Арагорн сидел, закутавшись в плащ. И лишь леголаз, будто и не чувствовал холода. Эльфам все ни Рассвело. Может, теперь отыщем следы хоббитов? Ага, подхватил гном. И того старика. «Если он вообще оставляет следы на земле!» «Не думаешь же ты, что он призрак?» Пожал плечами эльф. «Точно! Призрак Румана, не иначе!» Убежденно ответил Гимли. «Он наверняка тайком следит за нами!» «И лошадей увел!» Арагорн покачал головой. «Не уверен!» Медленно проговорил он. «Этих лошадей не так-то просто увести или спугнуть!» «Верно», — подтвердил эльф. «Я слышал, как они ржали в ночи. Радостно, словно учуяли друга, а не врага». Арагорн встал. «Эту загадку мы сейчас не решим. Попытаемся разгадать другую. Давайте не мешко искать следы хоббитов. Они-то наверняка не призраки и не могли исчезнуть бесследно». Поиски они начали с опушки. Постепенно двигаясь кругами, обшарили склоны холма и стоявшие на отшибе деревья. Арагорн руками раздвигал высокую траву, находя то обрывок оркского плаща, то обломок стрелы, то стоптанный сапог. Вдруг он замер. «Сюда!» — позвал рагорн друзей. У него под ногами лежал вдавленный в землю зубчатый клинок короткого кинжала и перерезанные ременные путы. Гномы-эльф склонились... «Над неожиданными находками». «Не возьму в толк, как это связанные по рукам и ногам пленники сумели освободиться», — удивился Гимли. «А это листок ларианского дерева, в который мы обычно заворачиваем сытники?» Леголас поднял с земли высохший желтый лист с крошками эльфийского хлебца. Арагорн рассмеялся. Узнаю хоббитов!» Не успели освободиться, как тут же принялись за еду. Он внимательно оглядел все вокруг. Смотрите, убитый орк. А нет, это гоблин. Его кто-то пронзил копьем. Наверное, всадник Иомера. Маленьких хоббитов в их эльфийских плащах он не заметил. А те, освободившись, подались в лес. Орки, верно, были для них пострашнее колдовских тайн Фангорна. — заметил гном. — Придется и нам, отбросив все страхи, отправиться следом за ними в самую чащу. — Решительно сказал рагорн Леголас вытянулся в струнку и прислушался. Его широко открытые прозрачные глаза вглядывались в темную глубину леса. — Лес чем-то встревожен. Но злых помыслов, кажется, не таит. Во всяком случае, нам ничего не угрожает. — Проговорил он. — Хм. тебе наверняка нечего бояться», — хмыкнул Гимли. «Вылесные эльфы всегда были в дружбе с темными чащобами. С каждым деревом находили общий язык». Эльф словно не слышал гнома. Он разговаривал сам с собой. «Да, древний лес. Многое хранит он в своей памяти. Здесь бродят легенды и предания о том, как эльфы учились понимать язык деревьев». лепит любой травинки, каждого листка. Фангорн сейчас для меня живой. Я чувствую его дыхание, ощущая его сердитый шелест. Что же так рассердило Фангорн? — Только не я, — встрепенулся гном. — Ничего худого не делал и не замышляю. И все же буду держать топорик наготове. Он с опаской покосился на раздраженно зашумевший дуб и поспешно добавил. Нет, — Нет-нет-нет, деревьям я вреда не причиню, Но того старика-призрака опасаюсь. Да и ты, Леголас, свой лук далеко не прячь. Арагорн молча зашагал в темную глубину леса. Эльфы к нон заторопились следом. Под ногами у них шуршали опавшие листья, выстреливали сухие ветки. Ветер застревал в густых кронах деревьев у края опушки — И здесь, в гуще леса, не шевелился ни единый листок. Суровая тишина окружала пришельцев. Казалось, лес к ним приглядывается, готовый пропустить или, наоборот, затиснуть, задушить плотно сдвинутыми могучими стволами цепкими сучковатыми лапами ветвей. Воздух сгустился. Дышать становилось все труднее. Фу, фу, мочи нет. Фу, выйти бы на простор, глотнуть свежего ветерка. Тропа идет чуть вверх, заметил Рогорн. Она приведет нас на Бородатую гору. Там мы оглядимся. Думаю, хоббиты стремились уйти к реке. Она протекает у подножия горы. Прибавьте ходу, друзья. Продираем сквозь заросли, Путники наконец увидели впереди ступенчатый склон горы. Высокие сосны упрямо карабкали вверх, вцепляясь корявыми мускулистыми корнями в каменные расселины. Вершина горы отражением опрокинулась в зеленоватые спокойные воды реки, струившейся вдоль неглубокой лесистой лощины. Рагорн сразу же заметил У берега цепочку ясно отпечатавшихся в мокрой глине следов. «Здесь, на берегу Антавы, они напились воды и двинулись дальше», заключил Арагорн сосредоточенно, разглядывая отпечатки крохотных босых ног. Следы пропадали у самого основания горы. На камнях следов не оставалось. Арагорн стал подниматься по осыпавшимся слоистым ступеням. Гном и эльф молча взбирались позади него. «Кажется, здесь есть еще чьи-то непонятные следы!» Задумчиво проговорил Леголас. «Вы эльфы глазастые, а я ничего не вижу!» Проворчал Гимли, тяжело дыша. Арагорн поднялся на широкий уступ и пристальным взором окинул окрестности. До самого горизонта Катились зеленые волны Круглых макушек деревьев Куда ни глянь Все лес и лес Теперь фангор нас не отпустит Уныло произнес гном Попались Как птички в селки Тише Поднял руку Леголас Ну что еще углядел Недовольно проворчал Гимли По той тропе Которую мы только что прошли Кто-то идет Тихо проговорил эльф — Видишь, осторожно пробирается между деревьями. — Уж не тот ли это старик? — опасливо проговорил гном. Арагорн молча вглядывался в заслоненную густыми ветвями узкую тропинку. У склона горы оказался немощный старик в сером нищенском балахоне с опущенным на лицо капюшоном, И с толстым сучковатым посохом в руке. Он брел, устало сгорбившись и не поднимая головы, где-нибудь в другом месте, путники непременно бы окликнули его предложили помощь, но сейчас они затаились, желая остаться незамеченными. Старец приближался, гимли не выдержал напряжения. Он выхватил из-за пояса топорик и хрипло прошептал. «Леголас, тени свой лук. Это Сурман. Стреляй, пока он нас не околдовал». Эльф медлил. Арагорн положил руку гному на плечо. «Не торопись. Мы не можем убить человека только потому, что опасаемся его. Посмотрим, что будет дальше». А старик... ступил уже на нижнюю ступеньку террасы. Он резко поднял голову, и Арагорну показалось, что из-под капюшона сверкнул, и тут же погас острый пристальный взгляд. «Приветствую вас, друзья мои!» произнес нищий свежим, вовсе не старческим голосом. Он вдруг преобразился, и легко... Будто горный козел Заскакал по каменным уступам Гимли обомлел Стреляй, Леговас! Вскричал он, замахиваясь топориком «Да Погоди, дружище гном Спокойно проговорил старец И ты, друг мой эльф, опусти лук Давайте потолкуем сперва Старик остановился в двух шагах от них, тяжело опираясь на посох. Его широкий засаленный балахон не спадал до земли крупными складками, скрывая фигуру. "Кто ты?" спросил Эрагорн. "Что делают в этих глухих краях гном, человек и эльф?" задумчиво проговорил старик, будто и не слыша обращенного к нему вопроса. «Назови свое имя, незнакомец!» настойчиво повторил Арагорн. Старик вдруг рассмеялся. Смех его проник в самую душу путников. Гимли бессильно опустил топорик. Эльф почему-то улыбнулся. Арагорн почувствовал, как спало напряжение. Однако он не желал поддаваться колдовской волне, исходившей от непонятного старика, напряг всю свою волю и в третий раз обратился к нему. «Может, ты назовешь себя?» «Разве вы еще не догадались, кто я?» Тихо спросил старец. «Зато мне про вас многое известно. Вы ищете двух хоббитов, верно?» Ответом ему... Было угрюмое молчание. «А куда они делись, вам неведомо», — продолжал старик. «Я мог бы кое-что рассказать о том, что с ними случилось. Давайте присядем и потолкуем». Старик повернулся и направился к плоскому выступу в скале. Тут же наваждение рассеялось, И Гимли вскинул над головой топорик. Шаруман! – скричал гном, подскакивая к старику. Что сделал с Хоббитами? Ты погубил их. Теперь не спасешься, колдом. Острый топора уже готова была опуститься на голову старца и раскроить ему череп, когда он вдруг распрямился, поднял посох и скинул с плеч нищенский балахон. Засияла. Открывшееся белоснежное одеяние. Из-под косматых бровей Пронзительно сверкнули Широко раскрытые глаза. Серебряной волной Затрепетали на ветру пышные волосы. Посох в руке преобразившегося старца Превратился в пышущий огнем жезл. Гимли! Окаменел. Арагорн подался назад Эльф посветлел Стойте! Прогремел над ними повелительный голос Ужас! Изумление и восторг Обуяли троих друзей Невероятная догадка потрясла их души Первым обрел дар Рагорн. Арагорн Гэндальф? Вскричал он!» «Как же я мог не узнать тебя?» Гном бухнулся на колени. Леголас не отрывал сияющего взора от явившегося перед ними мага. А тот спокойно нагнулся, поднял серый балахон и снова накинул его на плечи, скрыв сверкающее одеяние. Гэндальф Произнес он. «Да, так звали меня прежде, и пусть для вас я и впредь останусь Гэндальфом». Маг подошел к Гимли и тронул его за плечо. «Встань, мой друг», — ласково сказал он гному. «Не кори себя за порыв гнева. Ты не причинил мне вреда, да и не смог бы сделать этого». Ваше оружие передо мной бессильно. Не унывайте, друзья мои. Теперь я не оставлю вас. Гимель вскочил и принялся радостно тормошить эльфа. Ты слышал, Леголас? Это Гэндальф. Он снова с нами. Но ты же погиб. Сгорел в огненной бездне. Растерянно проговорил Арагорн. Мы все это видели своими глазами. «Я плакал тебя?» Гэндальф нахмурился. «Да, меня испепелило адское пламя, поглотила бездонная черная вода. Я переплавился в горниле битвы с огненным ужасом глубин, и уже не тот, кого вы знали. Я забыл то, что знал». Я познал то, что скрыто было от меня прежде. Я прозрел и постиг невидимое. Мне даровано то, чего лишил себя Саруман. — И ты знаешь, что случилось с Фрода? с надеждой спросил гном. Мак поднял глаза к небу и задумался. Его взгляд блуждал высоко. Там, где над верхушками деревьев застыла гряда облаков. Никто из друзей не осмелился прервать это долгое молчание. Они ждали, не шевелясь и затаив дыхание. Наконец Гэндальф указал на парящую в небе черную точку. «Это горный орел, мой верный товарищ», — сказал Мак. Когда-то он вызволил меня из плена в башне Сарумана. На своих широких крыльях он принес мне весточку о нашем храбром хоббите. Не все сумел он разглядеть с высоты. Не проникал его острый взгляд в лесную чищобу. Не сумел он узреть то, что творилось в глубоких лощинах. Зато все извивы великий реки Андуин Обозрел мой горный орел. Фродо уплыл далеко. Властелин Мордора пытался накрыть малого хоббита своей черной тенью, отыскать всевидящим глазом. Я великим усилием отвел его чары. Но так ослабел, что уже не мог следовать за Фродо. Теперь ни вы, ни я не вольны прийти ему на помощь. «Что же будет?» — тревожно спросил гном. «О, его ждут тяжкие испытания. Но Фродо решил идти в Мордор в одиночку». «А Сэмми? Ведь неугомонный Сэмми отправился вместе с ним!» Гэндальф улыбнулся. Ха. «Значит, верный Сэмми не покинул своего хозяина? Ха. Я рад, что не ошибся в нем». Знаю я, друзья мои, что и на вашу долю выпали немалые беды. Расскажите о своих злоключениях. Гимли или голос уселись у ног мага. Арагорн, прохаживаясь перед ним, затеял длинный подробный рассказ обо всем, что с ними случилось. Гэндальф слушал молча, лишь иногда качал головой, вздыхал, и что-то невнятно бормотал, словно отвечая на какие-то свои мысли. Когда рассказ был окончен, маг неожиданно усмехнулся. "Неплохо, неплохо", буркнул он. "Так я и думал. Что же хорошего?" обиделся гном. "Пеппина и Мэри попали в лапы оркам, а теперь сгинули в лесу." «Это меня и радует». Вторгшись в Фангорн, орки, сами того не ведая, навлекли на Сарумана великую грозу. «Проговорил Гэндальф. Раскаты грома скоро докатятся до его твердыни. И тогда горе ему!» «Ты говоришь загадками, Гэндальф!» «Недовольно», — сказал Рагорн. «Нам недоступны твои знания. Мы не умеем разобраться в том, что с нами происходит». и тем более не ведаем, что произойдет в будущем. Гэндальф серьезно посмотрел на Арагорна и согласно кивнул. — Ладно. Поведаю вам, что стало доступно мне. Он ненадолго задумался, потом продолжал. — Враг проницателен. Он давно уже понял, что кольцо у одного из хоббитов. Знает он и обо всех, кто сопровождает Фродо. Одно ему неведомо — наша цель. Чёрному властелину, жаждущему обрести всесветную власть с помощью кольца, и в страшном сне не может присниться, что кто-то решится уничтожить источник великой силы кольцо всевластия, потому Саурон все свои темные орды кинул на окрестные земли, агалив Мордор, который беречь бы ему, как зеницу ока. И это его роковая ошибка, а наша надежда на удачу. Но, коли он знает, у кого кольцо, зачем велел схватить Пипина и Мэри? Недоуменно пожал плечами гном. За хоббитами охотится и Саруман. «Ни тот, ни другой не знают точно, Кого из хоббитов кольцо». «А гроза? Какая гроза надвигается на Сарумана?» Не унимался Гимли. Гэндаль вдруг замкнулся И оглядел с высоты каменистого склона Угрюмо насупившийся лес. «Скоро узнаете», — Коротко ответил он и добавил. «Трибор, властитель Фангорна, главный древ». «Древ», — задумчиво повторил Арагорн. «Еще в детстве я слышал легенды о великанах-древах, охраняющих лес. Значит, они существуют?» «Это не легенды, а древние были. Когда-то эльфы и древы были дружны. Мы помним их заунывные зимние песни и весенние гимны. Как я хотел бы встретить настоящего древа-гиганта!» «Хоббитам там — задумчиво проговорил Гэндальф. Они наткнулись не на Сарумана, рыщущего Польсу, а оказались в добрых руках Трибора. «Так значит, тот старик, которого я видел, все же был Саруман?» Воскликнул Гимли. «Да, он в нетерпении кинулся навстречу своим жутким посланцам», подтвердил Гэндальф. «Но не одолеть ему Трибора». Древы веками молча копят обиды, Зато горе тому, на кого падет их гнев. Машущие топорами узнают силу негодующих древов, И пусть Саруман поспешил укрыться В своей неприступной скалистой крепости, Ему не спастись от надвигающейся грозы, Генельф подставил сложенные чашей ладони, хлынувшим сквозь плывущие облака солнечным лучам, и свет наполнил эту живую чашу до краев. Маг, не моргая, смотрел на солнце широко открытыми глазами. «Уже полдень», — сказал он, — «пора собираться в дорогу». «Да», — подхватил Гимли. — Отыщем хоббитов и вместе с Трибором и древами вернемся на Юзингард. Гэндальф покачал головой, — сурово сказал он, — наш первый враг — хозяин Мордора, мрачный Саурон. Тень его полчищ нависла над Средиземьем, орды хлынули на поля и пастбище коники, вольные табунщики Под предводительством Теодена бьются с силами мрака Гимли или Голос могут выбирать свой путь и свою судьбу Но твой меч, Арагорн, сын Арахорна, нужен сейчас в Эдорасе. Эй, погоди! Взвелся гном Мы всегда шли вместе, а теперь оставим нашего друга Мы идем с тобой, подхватил эльф С «Сарагорном», — поправил его Гэндальф. «А я с вами до тех пор, пока нам по пути». Гимли вдруг пригорюнился. О, «А Пипин и Мэри, мы их бросаем на произвол судьбы». «Не тревожься, дружище гном. Они под надежной защитой Фангорна», — твердо сказал маг. «И, может быть, недалек тот час». когда мы увидим их целыми и невредимыми. Ты готов, Арагорн? Гномы-эльф восхищенно взирали на Арагорна, который вдруг распрямился и возвысился над ними, словно суровый каменный исполин. Гордый взгляд его устремлен был вдаль, могучая длань легла на рукоять меча. Плечи, облаченные в зеленый эльфийский плащ, «Развернулись. Перед щуплым силовласым магом стоял великий вождь, потомок древних королей». «Гэндальф», — торжественно произнес Арагорн, — «ты наш предводитель. Только тебе под силу растоптать ползущие по нашим землям жадные щупальца черного властелина». «Он и небо застлал мрачными тучами», — тихо проговорил Маг. Крылатые чудища, назгулы, распростерли свои крылья, пытаясь заслонить солнце. Леголаз вздрогнул. Подобную крылатую тень я уже подстрелил, и она рухнула в воды Андуина, пронзенная моей ларианской стрелой. Ошибаешься, эльф, хмуро возразил Гэндальф. Ты всего лишь сразил всадника. Крылатый назгул... Неуязвим даже для эльфийских стрел Пока ни один из них не перелетал За пределы Великой реки А нашествие бесчисленных стай Этих чудищ будет ужасно Вот почему мы не имеем права медлить По коням, друзья Насмешливо хмыкнул Гимли Разбежались наши лошадки Только мы их и видели. Пешочком побредем. Гандрив ничего не ответил. Он стал молча спускаться по широким осыпавшимся уступам в ластину. Трое друзей покорно последовали за ним. Выйдя к берегу реки Антавы, маг остановился и вдруг пронзительно свистнул. Трижды прозвучал прорезавший тишину свист, и в ответ издали... Послышалось радостное ржание. Глухим эхом отозвался дробный стук копыт. «Кажется, скачет не одна лошадь», — прислужился Арагорн. «Их три!» — воскликнул Леголас, всматриваясь подернутую белесым туманом степную даль. «Да это наши лошадки!» «Значит, Саруман не увел их?» — обрадовался гном. Гэндальф рассмеялся. Прошлой ночью они почуяли моего верного, коня, подаренного мне самим повелителем коники, великим Теоденом, — сказал он. Итак, по коням, друзья, гимли поместится в моем седле. Надеюсь, вдвоем нам не будет тесно. Стремительным головом неслась кавалькада по заливному прибрежному лугу. высокие травы хлестали по ногам коней, и казалось, плывут они в всёразлёном, колышущемся море. Впереди летел конь Гэндальфа с двумя седаками, вился на ветру белый плащ мага, явившегося ныне в новом облике величественного белого всадника. Солнце медленно катилось к горизонту, озаряя багровыми отблесками дальние пределы, кровавое дымное марево. Постепенно затягивало небо. «Странный закат. Он похож на пожар», — заметил Гимли. «Это полыхает пламя великого сражения», — тревожно произнес Гэндальф. Рас...